Как обещали по радио, наконец пошел дождь. Внезапные ливни смыли все то, что как знак я начертал на песке. Словно хотела меня убаюкать, жена подошла и начала называть друзей имена снова и снова, и я повторял их за ней. Все образуется, все будет хорошо, так она обещала, но изменилась только погода.